Местоимение Местоимение – часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количество, но не называет их. Первое. Местоимения, как правило, изменяются по падежам. Есть местоимения, которые, кроме того, изменяются по родам и числам. Второе. Предложения и местоимения обычно бывают подлежащими, дополнениями и определениями. По значению и грамматическим особенностям местоимения бывают личные «я», «ты», возвратные «себя», вопросительные «кто», «что», «каков», «чей», относительные «кто», «что», Каков чей? Неопределённые. Некто. Кое-кто. Отрицательные. Никто, ничей. Притяжательные. Мой, твой, наш. Указательные. Тот, этот. Определительные. Весь самый другой. Личное местоимение. Личными они называются потому, что указывают на лица. Личные местоимения первого лица. Единственное число «я», множественное число «мы». Второго лица. Единственное число «ты», множественное число «вы». Третьего лица. Единственное число «он», «она», «оно». Множественное число – «они». При склонении личных местоимений иногда меняется все слово. Именительный падеж – «я», родительный падеж – «меня». Иногда в корне происходит чередование – «тебя», «тобой», «меня», «мне». Местоимение третьего лица – «он» изменяется по родам – «она», «оно». «Запомни, грущу по вас, тоскуешь по нас, скучает по вас, у неё, не у ней». Местоимения «ты», «вы» могут обозначать не человека, а любое лицо. У Ивана Сергеевича Тургенева читаем «Знаете ли вы, например, какое наслаждение?» выехать весною до зари. Местоимение «ты», обращенное к конкретному лицу, употребляется только между близкими людьми или родственниками. Местоимение «вы» – это указание на множественное число лиц. Дети, все ли вы поняли? Местоимение «вы» может указывать и на одно лицо. Это вежливая форма обязательное при обращении к незнакомым или малознакомым людям, старшим, а также в официальной обстановке. В письмах и в официальных деловых бумагах вы является местоимением вежливости и пишется с прописной буквы. Уважаемая Анна Ивановна, поздравляем вас с праздником! После предлогов У местоимений третьего лица появляется буква н: к нему, за неё, о них. Возвратное местоимение себя. Возвратное местоимение себя указывает на того, о ком говорят. Оно не имеет именительного падежа, не имеет рода и числа. В предложении часто является дополнением. Прозиологизмы с местоимением себя. Себе на уме. Само собой разумеется. На себя не похож. Выйти из себя. Вопросительное местоимение. Кто? Какой? Что? Чей? Сколько? Каков? Вопросительное местоимение.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 кроме местоимений НЕКТО, нечто. Некоторые неопределенные местоимения изменяются также по родам и числам. В неопределенных местоимениях НЕКТО, НЕЧТО, НЕКОТОРЫЙ, НЕСКОЛЬКО приставка НЕ всегда находится под ударением и пишется слитно. Неопределенные местоимения С приставкой кое и суффиксами то, либо, нибудь пишутся через дефис. Если кое отделяется от местоимения предлогом, то пишется отдельно. Что-либо, кое-что, кое-у-кого. Отрицательное местоимение. Некого, нечего, никто, ничто.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 Изменяются по падежам. Местоимения «некого», «нечего» не имеют именительного падежа. В отрицательных местоимениях приставка «ни» безударная. В ней пишется буква «и». Ничто, никто, ничей. Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. Друг, ценный клад.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 Ни к чему. Винительный падеж. Ничто, ни на что, ни за что. Творительный падеж. Ничем, ни с чем, ни перед чем. Предложный падеж. Ни о чем, ни на чем. Притяжательное местоимение. Притяжательные местоимения мой, твой, свой. Наш, ваш указывают на принадлежность. Они склоняются как прилагательные. Форма родительного падежа личного местоимения третьего лица «его», «её», «их» могут употребляться для обозначения принадлежности. Песня «чья» – «его», «её», «их». Указательные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 местоимения. Весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой, определительное местоимение. Они указывают на обобщенное количество предмета. Эти местоимения изменяются по родам, падежам и числам. Именительный падеж – сам, родительный падеж – самого, дательный падеж – самому винительный падеж сам творительный падеж самим предложный падеж о самом именительный падеж самый родительный падеж самого дательный падеж самому винительный падеж самого самый самого творительный падеж самым предложный падеж о Самом. Именительный падеж сама. Родительный падеж самой. Дательный падеж самой. Винительный падеж самое саму. Творительный падеж самой. Предложный падеж о самой.